Восстановление христианства Антихристианство Юлиана было последней попыткой античной культуры вернуть себе монополию или, по крайней мере, господствующее положение в империи. Эта попытка не удалась. Когда Юлиан погиб в войне с персами, про царство всего три года, его убил стрелой солдат христинин то преемник Юлиана, император Иовиан отменил все постановления Юлиана по религиозным вопросам и полностью восстановил господствующее и даже монопольное положение христианской церкви. После Иовиана императорами были провозглашены на Западе Валентиан, а на востоке его брат Валент. Валентиан вскоре умер, его сменил его сын Груциан. И Валенту на востоке, и Валентиану, и Грациану на западе пришлось вести тяжелую борьбу с пришедшими из Казахстана, подпираемыми сзади гунами вестготами, которые нанесли сокрушительное поражение в битве при Адрианополе под Константинополем императору Валенту, погибшему в этом сражении в 378 году. Через 32 года вестготы были в Риме, но пока что вестготы были замерены, поселены на территории Римской империи в провинции Иллирия и обрущены в христианство арианского толка. Страница 426. Решающую роль в этом замирении Вестготов сыграл соправитель западного императора Грациана Феодоси, который после ряда перепятий стал последним единоличным хозяином все еще громадной, но гибнущей империи 379 год. Будучи правоверным никейцем, афанасьевцем, Феодосий преследовал и язычников, и ариан. В эдикте о католической вере 380 года Феодосий предписал обязательность для всего населения империи принятия христианства. По приказам Феодосия в империи активно разрушались прекрасные античные храмы, разбивались прекрасные статуи великих античных мастеров. Это делали нистовые толпы монахов, бродивших по империи. Позднее, под угрозой смертной казни, были запрещены языческие жертвоприношения, 392 год. В 393 году были проведены последние олимпийские игры. Они проводились с 776 года до нашей эры, то есть более тысячелетия, после чего олимпийские храмы были разрушены. Ранее, в 381 году, был созван Второй Вселенский Собор Константинопольский или Цереградский, на котором был доработан и дополнен никейский символ веры. Никео-Константинопольский, никео-цереградский символ веры увековечил антиарианское афанасьевское понимание Троицы. Этот символ требует от человека беспрекословной веры в сотворение мира и человеком-богом. Бог Отец, Творец и невидимого, ангелы и тому подобное, и видимого, природа и люди, миров. Он предписывает веру в Троицу в ее никейском понимании. Бог един и троичен, выступая в трех ипостасях, лицах, образах. Никео-константинопольский символ предписывает веру в грехопадение первых людей как источник зла, воплощение Бога в лице Христа, в искупление Христом людских грехов, веру в воскресение Христа после его мученической смерти на кресте, веру в вознесение Христа на небо, веру во второе пришествие Христа, веру в грядущий страшный суд, веру в вечную награду в раю для праведников и в вечные муки в аду для грешников то есть неверующих или недостаточно, либо неправильно верующих в Христа. Окончательное торжество христианства во второй половине IV века, особенно при Феодосии, прозванном христианской церковью Великим, связано с организаторской и идеологической деятельностью таких ревностных христиан, как Геларий Пуатье 310-367 годы и Амвросий Медиоланский 340-397 годы на Западе. На Востоке же в IV веке нашей эры прославились такие христианские теологи, как Астерий Амасийский, Григорий Назианский, Григорий Богослов около 329-390 годов, Василий Кисарийский около 330-379 годы, его брат Григорий Низкий около 335-395 годы, а также Иоанн Златоуст около 347-407 годы. Страница 427.